Глава десятая. Чудесный кристалл. В 12 часов ночи мы, запахнувшись в плащи и глубоко надвинув шляпы на глаза, поднимались по лестнице дома Мавра. Встреченные низким поклоном слуги, мы были введены в огромный малоосвещенный зал, где нам предложено было обождать хозяина. Мавр пошел через несколько минут. Но в какой пышной одежде он был! Тонкая шелковая рубашка обхватывала его стан. Богато расшитый золотом плащ в л о ч и л с я по ковру. На шее сверкали рубины и алмазы. Рубинами же алмазами был украшен золотой обруч, поддерживающий его волосы. Господин мой адмирал невольно почтительно поднялся ему навстречу. — Что ты хочешь узнать о своей судьбе, сын мой? — важно обратился к нему хозяин. Я был удивлен, услышав, как дрожал голос адмирала, когда он ему ответил. — Мне передали, — сказал он, — что ты отлично составляешь гороскопы. — Гороскоп необходимо составлять в месяце, благоприятном для твоей звезды. По внутренностям только что заколотого тельца я прочту твое будущее, но для этого нужно выбрать подходящее время. Сейчас же, если ты желаешь, я скажу тебе, какие камни принесут тебе счастье, какие люди и звери. Если ты назовешь мне несколько событий из моего прошлого, я доверюсь твоим предсказаниям и последую твоим советам. «Будущее, прошлое, настоящее, одинаково открыты глазам посвященного», — торжественно произнес хозяин. «Желаешь ли ты, чтобы я рассказал тебе твою жизнь при этом юноше, который, несомненно, является для тебя чем-то большим, нежели простой слуга?» Я вздрогнул. Ожидая, что адмирал тотчас же опровергнет слова Мавра, но, к моему удивлению, господин, задержав на мне задумчивый взгляд, сказал, «Да-да, мы столько перенесли вместе, что, пожалуй, он может уже считаться чем-то большим, нежели простой слуга». И с беспокойством, оглядев полутемный зал, Стены, испещренные таинственными надписями, реторты и колбы с горящими под ними синими огоньками, запинаясь, спросил. «Разрешишь ли ты оставить при себе этого юношу? Так как уже давно, мучимый злейшей подагрой, я нуждаюсь в его поддержке. Я видел адмирала во время бури. Я наблюдал его, когда он говорил с враждебно настроенными матросами. Я слушал его, когда он опровергал наветы клеветников перед лицом его королевского величества. Спокойное выражение лица уступало место только гневу или презрению. А сейчас я обратил внимание на его трясущиеся руки и беспокойный взгляд. Несомненно, что, стоя в этом великолепном и таинственном зале, господин мой... Адмирал моря-океана, губернатор и вице-король Индии, подобно ребенку, оставленному в темной комнате, испытывал с а м ы е п о д л и н н ы е ч у в с т в а страха. — Оставь юношу при себе, если это тебе необходимо, — сказал Мавр. — Ты хочешь узнать события из своей прошлой жизни? Продолжал он, снимая богатое покрывало с высокого предмета, стоящего в уголку на столике. — Погляди-ка сюда. Мы повернули головы, и перед нашими глазами засверкала глубоким и таинственным блеском огромная глыба камня, напоминающего хрусталь. — Обрати свои глаза на чудесный кристалл, — сказал Мавр. — Я расскажу тебе, что я вижу у тебя в прошлом. Рядом с глыбой он поставил песочные часы. Бесшумно текущая струя песку, мерцание кристалла и тишина, ц а р я щ и е вокруг, так подействовали на меня, что мои глаза стали утомленно закрываться. Но голос Мавра прогнал мой сон. «Я вижу приморский город, улицу полную гамма детворы, — сказал он. — Я вижу мальчика, который горделиво держится в стороне от всех. Его обуревают честолюбивые замыслы. Доля ремесленника кажется ему слишком низкой. Адмирал, приподнявшись с места, слушал его слова. — Потом я вижу его уже юношей. Он где-то... в большой зале, п о л н ы й скамей. Он вступает в споры со старыми людьми, и они благожелательно его выслушивают. Юноша уже студент и беседует с профессорами. А вот он в кабинете ученого. Жадными руками он перебирает карты и книги. Он бледен, вокруг его глаз темные круги, Позади него бессонные ночи, Впереди дни, полные унижений и испытаний. Но вот он уже, как видно, добился своего. Я вижу его в богатом платье. Он стоит у трона, перед ним прибитая к доске огромная карта. И... в о д я по ней палочкой, он дает какие-то объяснения королеве. — Довольно! — вскричал адмирал. — Я верю тебе. Я прошу тебя описать мне мое будущее так же точно, как ты рассказал только что мое прошлое. Мавр прикрыл покрывалом кристалл и хлопнул в ладоши. Вошедший слуга подал нам на подносе сласти и холодную воду. — Освежитесь водой и щербетом, — сказал хозяин. — Я сейчас буду продолжать свой рассказ. Опять поднято покрывало, и кристалл сияет перед нами своим таинственным блеском. Где-то рядом зажгли, очевидно, какие-то курения, потому что по залу плывут длинные облачка благовонного дыма. Песочные часы неслышно продолжают свою работу. — Я вижу корабли, — говорит Мавр, — и беспредельную гладь океана. Корабли пристают к острову. Эти места не походят на известные мне страны. Чудесные деревья покачиваются перистыми вершинами. Воздух напоен благоуханием неизвестных мне цветов. Я вижу того же юношу, но он уже возмужал. В бороде его пробивается седина. Он в богатых воинских доспехах, на плечи его накинут плащ. Он проезжает огромные пространства, он что-то ищет. Но вот появляется на его пути юноша. Он берет под узцы его коня. «Подойди сюда поближе», — обращается Мавр ко мне, «и скажи, что ты видишь в глубине кристалла». Я смотрю на кристалл. Отражая и повторяя слабые огоньки, Он весь заключен в чешую из света, а дымчатое облако как бы застыло в его таинственной глубине. Я прищуриваю глаза, и мне кажется, что длинные искры с шипением разлетаются от его граней, но больше я ничего не вижу. В смущении я наклоняюсь над камнем, но в это время за моей спиной раздается голос адмирала. «Я вижу!» В волнении восклицает он. — Да, я вижу самого себя на берегу острова. Как это странно и чудно. — Дальше. — Что предстоит мне дальше? — Я вижу длинные переходы воинов на конях. Дивные фигуры дикарей. Они бродят совершенно голыми, — говорит Мавр. — А золото? — перебивает адмирал. Не видишь ли ты золота? — Я вижу, — медленно произносит Мавр, — сражения и победы. Тебе предстоит много трудов. Ты будешь подвергаться опасностям и болезням, тебе будет угрожать смерть. Но не бойся, вот опять появляется фигура юноши. Он, как добрый ангел, следует за тобой. — Не Франческо ли это? — в раздумье говорит адмирал, взглянув на меня. — У него большие глаза и черные прямые волосы, — возражает Мавр. — Он отводит от тебя стрелы дикаря, он бережет тебя в опасности. — Кто же он? — восклицает адмирал в нетерпении. — Ищи его на острове. Он не здесь, он где-то далеко. Ищи его и найди, потому что судьба твоя неразрывно связана с его судьбой. Он доставит тебе славу и богатство. — Это о р н и ч о вдруг восклицает адмирал. — Конечно, это он! Недаром я все время ощущаю его отсутствие. — Посмотри сюда, — говорит Мавр. Что ты видишь в глубине кристалла? «Арничо!» — восклицает адмирал. «Да, это, несомненно, он. Но что он несет в руках? Это что-то тяжелое. Он подходит к человеку, сидящему на коне. Господи! Да это я сам сижу на коне. Он протягивает мне что-то. Как сильно блестит этот предмет на солнце!» Неужели это правда? И Марена не солгала мне? ф р а н ч е с к а подойди сюда. Исполняются заветные мечты моей жизни. Подойди сюда. Ты видишь, что протягивает мне твой друг? Огромный холодный кристалл сияет передо мной голубоватым светом. Повторенную и искаженную его гранями я вижу в нем белую руку адмирала. Чтобы скрыть свое смущение, я низко склоняюсь над камнем. — Я вижу, — бормочу я с трудом, — он протягивает вам что-то большое и тяжелое. Как сильно блестит этот предмет на солнце. В смущении повторяю я слова адмирала. — Это корона! Это корона, Франческо! Арничо у меня протягивает корону! — кричит Адмирал. Вдруг я чувствую, что рука, которой он опирался на мое плечо, становится слишком тяжелой для меня. Я, оглянувшись, вижу, что краска заметно сбегает с лица адмирала, и он, ловя открытым ртом воздух, начинает падать на ковер.